Глава 10 минус 1 ей было не занимать смелости и упорства, не занимать харизмы и силы воли. Умение действовать в сложные ситуации только добавляли ей уважение окружающих. Выросшая без родителей с 12 лет, предоставленная сама себе, она давно уже полагалась только на свои собственные силы. Кате было 19, когда она впервые спустилась вместе с диггерами в нижние туннели московского метро, где не ходили поезда. Спускалась туда и сама, но не особенно любила это занятие. Мы познакомились с ней на скалодроме. Точнее, сначала познакомился Дима, а затем представил и нам. В наш пейнтбол ей играть нравилось. Но каждый раз она ругалась, считая синяки от попавших в нее разноцветных шаров. Уже пятый год мы проводили время одной большой компанией. Кто-то из тех, кто ее знал, утверждал, что она «стерва до мозга костей», но это было не совсем так. Просто девушка была со сложным характером, нелегкой судьбой и вовсе нелегкого поведения. Ей нравилось быть во всем предоставленной самой себе. А еще она была неплохой актрисой, которая, если необходимо, могла изобразить что угодно. Вот только полностью разгадать ее как личность мне так и не удалось. Едва затих его крик, как мы, успев осветить фонарем место падения парня, бросились вперед. Там, в полумраке, среди разнообразного мусора, прямо в пол была вмонтирована массивная железная решетка. Сделанная из неизвестного металла диаметром около полутора метров, она закрывала собой отвесную шахту, почти вертикально идущую вниз неизвестно куда. Из-за долгого пребывания в сырой и влажной атмосфере она насквозь проржавела. Коррозия и ржавчина сделали свое дело. Наш товарищ имел неосторожность наступить прямо на слабое место. Неудивительно, что та, не выдержав дополнительного веса, с хрустом проломилась. «Андрюха! Эй! Андрей! Андрей!» Посветив фонарем вниз, мы ничего не увидели, так как провал плавно изгибался, уходя куда-то под толщу цельного бетона. «Андрей! Отзовись!» Но из черного, как ночь, провала, никто не ответил. Нужно лезть за ним, воскликнула Катя, сбрасывая рюкзак и ища глазами веревку. С ума сошла! Куда ты собралась? Остановил ее Сергей. Туда! Он, быть может, уже мертв! А если жив? Куда ты спустишься? У нас даже веревок длинных нет, произнес я, неодобрительно качая головой. Ну, найдешь ты его, а дальше что? Но мы же не можем просто взять его и бросить. «Никто его не бросит!» Повисла очередная неловкая пауза. «Ну, чего вы молчите?» Катюха, сама того не замечая, перешла на крик. «Не бросим! Но и в эту дыру лезть самоубийство!» «Я думаю, нужно идти вперед. Здесь все тоннели и коммуникации, скорее всего, должны быть связаны между собой. Где-то внизу мы его и найдем». «Живого?» «Что за вопрос?» «Конечно, живого!» Освещая фонарями необычный коридор, наша группа торопливо двигалась вперед. Он и вправду был необычным. Стены и потолок из странного материала напоминали по своему составу бетон, монолит, какой используется в современном строительстве. Потолок представлял собой плавную арку, покрытый густой разноцветной плесенью. Кое-где из тонких трещин висели черные корни, странных деревьев, неизвестно как пробившихся на такую глубину. Быть может, это были совсем не корни? На стенах не было ни проводов, ни труб, ни каких-либо даже намеков на присутствие коммуникаций. Не было даже никаких креплений. Просто голые заплесневелые стены. А вот небольшие ответвления вентиляционных ходов, шахты и штреков — отходили во все стороны от основной галереи. Однако попасть в них было невозможно. Все перекрывали массивные, но уже порядком проржавевшие металлические решетки. Лучи света скакали по стенам, отбрасывая неестественные тени. Все выглядело мрачно и удручающе. Но благо, хоть мусор постепенно перестал попадаться под ногами, создавалось впечатление — что кто-то специально переносил его в самую широкую часть галереи, собирая по всему туннелю. «Сколько мы уже прошли?» «Метров пятьдесят, не больше». «А как по мне, так все пятьсот». «Дышать как-то тяжело, душно», — произнес Серега, пыхтя как бронепоезд. «Жесть! Кислорода мало, вентиляция вообще работает». «Ты всерьез думаешь, что она тут есть?» — усмехнулся я так же тяжело, вдыхая затклый воздух. Фух, автономная или независимая? Независимая — это как? Я хотел было попытаться объяснить общие принципы работы вентиляции, но вдруг понял, что мне этого очень не хочется. А учитывая то место, где мы находились, можно лишь догадываться о том, каким чертом здесь налажена вентиляция. И налажена ли вообще? «Не знаю, слышал где-то», — соврал я, вместо того, чтобы описывать устройство вентиляции. «Хватит трепаться, скорее», — с одышкой произнесла Катюха, быстрым шагом двигаясь по тоннелю. «Лучше бы так не нестись по тоннелю, сломя голову». «Почему?» — спросила Катюха, удивившись. «Да потому... фух, чтобы еще кому-нибудь не провалиться». «Или не влезть в какой-нибудь капкан», — добавил Дима. А к этому воздуху нужно привыкнуть, взять под контроль дыхание. А ведь верно? Группа немного сбавила темп, ибо замечание действительно было толковым. За следующим изгибом туннель резко шел на расширение, открывая взору огромное подземное помещение еще более внушительных размеров, чем увиденная ранее ракетная шахта. Но только на первый взгляд. «Бог ты мой! Вот это пещера!» — присвистнул Серега. И действительно, взору ребят предстала невероятная картина. Стены из странного бетона медленно широкими наплывами сходили на скальную горную породу. Фрагменты бетона плавно исчезали, превращаясь в широкие, выдолбленные грубой силой пласты цельного камня. Выглядело так, словно плохой художник пытался объединить две картины между собой. Получилось не как. А вот пол все еще был бетонный. Свет фонарей выхватывал пространство метр за метром, когда внезапно наткнулись на массивную решетку, наглухо перекрывающую проход. Даже на первый взгляд она казалась особенно прочной. Толстенные прутья, толщиной с руку среднего человека, крепкая рама по периметру. И, несмотря на ее толщину, она тоже была сильно поедена ржавчиной. Настолько сильно, что казалась пораженной проказой, будто человек во времена буйства чумы Средневековья. Отслоившаяся ржавчина клочьями и пластами висела на прутьях. С обратной стороны находился мощный засов, замок, Также покрытые ржавчиной. Приплыли! Вот же зараза! выругался Серега, ударив ботинком по решетке. Лязгнуло. осыпалось несколько кусков ржавчины. Тут не пройти! Угу, сделано на совесть. Эй, а что ты там? крикнул я, указывая мощным фонарем на странную механическую конструкцию, находящуюся почти в самом конце пещеры. Где? Да там, смотрите! Ого, да это же! Что это, черт возьми? Там, у дальней стены, стояла необычная установка, увешанная механическими звеньями и шатунами, узлами и ременными приводами. Огромная бочкообразная емкость, большое стальное колесо. Также можно было различить емкости поменьше трубы, котлы. Она была огромной. Трое выше человеческого роста. «Да это же парогенератор!» — скрикнул Дмитрий, опознав устройство. «Точно? Точно! Откуда ты это знаешь? Отсюда!» Димка порылся в дневнике и показал мятую фотографию. На ней был изображен тот же аппарат, один в один, только с более близкого расстояния. Вокруг него стояли люди, рассматривая его. Видимо, на фото был запечатлен момент первого запуска парогенератора, еще в те годы, когда это был верх технологий. Так, значит наш профессор был тут. Хотя нет, это невозможно. Какой же это мог быть год? У меня другой вопрос, произнес я, осматривая древнее устройство. И какой же? Если его запустить, что можно включить или открыть с его помощью? Ведь не зря же он находится здесь, а не в ракетном комплексе. Интересно, это строители его установили, когда пробили сюда дыру? Нет, он гораздо старее. Похоже, строители комплекса сами наткнулись на него, когда пробили проход. Устройство очень старое. Думаю, что его установили задолго до того, как сюда проникли строители ракетного комплекса. — Паровой генератор, — хмыкнул Серега. — Это уже интересно. Мы молча смотрели на старый механизм. Сколько ему лет? Кто его построил? Что он приводит в действие? Работает ли еще? Вопросы возникали один за другим, но никто их не озвучивал, хотя и так было понятно. Ответы будут известны позже. Значительно позже, и только если мы пройдем через проклятую решетку, перекрывающую проход. Я внимательно наблюдал, осматривал, оценивал и взвешивал напрашивающиеся решения и ответы. Чего суетиться? Паника и куча бесполезной возни тут не поможет. Откуда он здесь? Действительно сложный вопрос. Дмитрий почесал затылок. Не каждый день можно увидеть такое. Паровой генератор. Это какой век такое породил? Восемнадцатый или раньше? «Это не паровой генератор, а паровая машина, если быть точным», задумчиво произнес я, освещая ее фонарем. «И на фото, кстати, тоже». «А какая разница?» «Большая. Парового генератора вообще не существует». «Ну, я просто неверно выразился», смутился Дима, мельком взглянув на девушку. Однако Катюха даже не заметила этого. Она слегка удивленным взглядом попеременно смотрела то на меня, то на генератор. «Знаете, похоже, что рабочие, которые присутствуют на этом фото, запустили машину после того, как попали в это помещение», начал отвечать я на свой же вопрос. «Скорее всего, это фото сделано тогда же, когда эту машину установили здесь. Но если это так, то запечатлеть тот момент на фото невозможно. И почему же?» Паровая машина изобретена в конце 17 века, а усовершенствована для промышленности в конце XVIII – начале XIX века. Эта машина является самой поздней модификацией, судя по ее виду. А фотоаппарат изобретен лишь в середине XVIII и более-менее введен в эксплуатацию к концу века. При таком довольно влажном климате она должна была рассыпаться в прах, а она стоит и вполне себе уверена. «Металл был другой. Скорее всего, какой-то сплав». «Ого! Макс, я, конечно, знала, что ты многое знаешь, но не настолько же», — удивилась Катюха. «Немного знаю. Как раз недавно прочитал где-то». Чуть смутившись, задумчиво произнес я, после чего продолжил рассматривать механизм. «Данная паровая машина относится к числу существенно модифицированных». Скорее всего, середина или конец XIX века. А фотоаппараты в то время не могли бы снять такое изображение в условиях плохого освещения. Значит, это не фото позапрошлого века. Да и наш профессор, если он вообще есть на этой фотографии, тут присутствовать не мог. Значит, это середина XX века, причем вторая его половина. Макс? А, ну ты даешь. С тобой все в порядке? Да, а что? Да так. Вот это я понимаю. Глубокие познания в истории. Тебе прямая дорога в знатоки? Все нормально. Это просто наблюдение. Сам не помню, просто где-то об этом читал. Непринужденно пожал плечами я, отвернувшись от решетки. Много читал. Я продолжил осматривать стены, потолок, пол. Снова воцарилась тишина. Макс. «Значит, ты думаешь, фото сделали в середине 20 века?» «Похоже на то, и, судя по всему, наш безумный профессор вполне мог быть среди людей, изображенных на этой фотографии». Мы продолжали внимательно осматривать пещеру. Высокая, темная. Если в ней и была вентиляция, то совсем не к темная. Впрочем, понятно, годы не те, чтобы о вентиляции думали. Это полвека спустя еще ладно. Хотя кто их, инженеров этих, знал? Помимо паровой машины, в правой боковой плоскости присутствовало что-то еще. Что-то большое и массивное. Но за массивным выступом скалы, что именно там находилось, разглядеть не представлялось возможным. Также на бетонном полу то тут, то там присутствовали мелкие механические агрегаты неизвестного назначения. Прямо за решеткой слева, неровным строем, лежали старые зеленые ящики с красной уже облупившейся звездой. Военные, судя по всему, еще советские, сделанные из дерева. Похоже, их сюда доставили те, кто строил ракетный комплекс. Мне показалось странным, что комплекс строили в условиях неразглашения, но с таким широким размахом. Это же невероятно сложно и требовало кучу средств. А когда строители попали сюда, все как-то застопорилось, что ли. Как будто решение лезть сюда было чем то личным посылом. Командованию не доложили. Возможно, и так. Но почему? А вдруг о пещере знали? Знали и не все, а лишь некоторые. Знали и намеренно искали ее. Но как о ней можно знать? Тут сверху метров восемьдесят земли и камней, а то и больше. Сложно все. Неправильно как-то. Рано нам еще какие-либо выводы делать. «Эй, мы вообще Андрюху вызволять будем?» — спросила Катя. «Будем». Пока я раздумывал, Дима времени не терял. Слева в каменной выбоине обнаружил нишу, в самой глубине которой можно было увидеть обрывки толстых цепей и какие-то обломки. «Ребята, смотрите! Совершенно очевидно, что эту решетку опускали в спешке!» «С чего ты это взял?» «Да с того, что хорошо видны следы подрыва. Направленным взрывом механизм подъема решетки просто сломали. Ну или как он там правильно называется?» «Здесь не пройти!» а черт дмитрий неожиданно выругался фонарь почти сел сколько осталось только три остальные у андрюхи в рюкзаке остались и батареи там же приехали и того получается сто сто двадцать минут и мы как кроты будем на ощупь тут ползать оставим только один фонарь произнес я значит часа два и еще у нас лампы химического света есть Не особо обнадеживает. идти-то то куда? Туда. Я указал рукой другое направление. Чуть позади нас, на высоте полутора метров, находилась вентиляционная шахта, также прикрытая ржавой решеткой, как и остальные. Но две из трех петель были сгнившие напрочь. А все потому, что откуда-то сверху, сквозь щели в бетонном своде, по стене стекала вода. Решетка как раз была на пути стока, вследствие чего петли изгнили. Сама же решетка была в более сносном состоянии. Как ты это заметил? Я промолчал. Что тут ответить? Что я все это время вместо того, чтобы паниковать, осматривал все, что представляет хоть какой-то интерес, или то, что меня привлек тихий, едва заметный звук капающей воды, а уж слышимость тут была хорошей. И эхо, кстати. Тоже вернулась. Что ж, остальные ничего из этого не замечали. Серега, как самый высокий, ухватился за решетку и силой, дернув ее на себя, почти оторвал от вмонтированной в бетон рамы. Хрустнула ржавчина. Дернул еще раз, но в этот раз безуспешно. Может быть, использовать рычаг? подсказала Катюха. Нет, так справлюсь. Прошипел Серега, продолжая дергать кусок ржавого металла. «Ладно, как скажешь». «Вот же, тварь, не поддается!» «А ну дай!» Дима подошел к нему, также ухватился за решетку и повис на ней всей массой. Серега поступил так же. Последнее крепление натужно скрипнуло и чуть-чуть согнулось. «Хрязь!» Решетка, отломившись, слезгом упала на мокрый пол. Парни, не удержав равновесия, дружно шмякнулись на пол рядом с ней. Темный, сырой провал вентиляционной шахты выглядел совсем неприветливо. Катюха, подойдя, заглянула туда и тут же отошла обратно. «Брр, мокрый там и воняет. А если там тупик?» «Может быть, но вряд ли. Эти шахты должны быть соединены между собой. Куда-нибудь да выведут». Катюха фыркнула. Их незавидное положение уже дало о себе знать. Нерешительность каждого постепенно улетучивалась. А действовать с такими бездумными методами только усугубляло их положение. «Ну, кто первый?» «Моя очередь», — зашагав вперед, я сбросил рюкзак, затем с помощью Серёги подтянулся на руках, кое-как закинул ноги и все таки влез в шахту. Она оказалась невысокой, но достаточно широкой для среднего человека. Хотя, конечно, и не разбежаться особо. Бетон скользкий, мокрый, покрыт то ли мхом, то ли вообще водорослями. «Мокрый, зараза! еще и тиной воняет!» «Держи!» Серега закинул ко мне рюкзак, Дима подавал второй. «Ребят, а мы там все поместимся?» спросила Катюха, хотя знала. «Поместимся!» ну твоя то задница может и не поместиться попытался пошутить серёга но делать это так язвительно как андрюха не умел нормальная задница негромко ухмыльнулся дима перехватив взгляд девушки та ухмыльнулась в ответ еще сутки назад он не только видел ее без комбинезона но и а между ними ничего серьезного не было да точно темнота «Мрак и грязь». Андрюха помнил только, как злосчастная решетка под ним предательски хрустнула. Всей своей массой парень рухнул вниз, при этом сильно ударившись затылком, зацепившись за один из бетонных выступов. Рюкзак бестолково болтался за спиной, мешая координировать падение. «Сыро. Воздух тяжелый, спертый». Андрей, лежа в неестественной, скрюченной позе, в тесном темном закутке, кое-как приходил в себя. Где-то под боком, сильно мешая, лежал мятый рюкзак. Спина затекла, ныл затылок, голова гудела. В глазах, несмотря на полумрак, все еще плясали разноцветные искры. Результат удара головой, а выступ. Прямо под ним, в расщелине, между стеной и рюкзаком, застрял броненный фонарь. Луч света освещал вертикальный узкий бетонный штрек, покрытый трещинами. Именно через него он сюда и попал. Что это? Вентиляционная шахта или сток для грунтовых вод? если канализация? А что, собственно, произошло? Мысли путались. Голова еще кружилась, тошнила. Андрей с трудом ухитрился высвободить левую руку, а затем и правую, застрявшую в лямках рюкзака. Кое-как приподнявшись, он разогнул затекшие ноги, подтянул их под себя. Колени местами содраны, комбинезон обтёрт. Похоже, долго он сюда катился по этой шахте. Или нет? Справа, совсем рядом, оказался воздуховод но уже горизонтальный. Решеток не было, зато прямо у основания лежал чей-то старый прохудившийся ботинок. «Замечательная находка!» — буркнул парень, отпихнув его в сторону. «И как ты сюда попал?» Сам канал уходил куда-то во тьму. Выудив из щели фонарь, Андрей убедился, что тот не пострадал. Чуть размяв спину, он ногой затолкал рюкзак в боковой проход. Посвятив туда, он навскидку определил его длину — метров 10-15. Воздуховод был значительно шире того, в который он провалился, но менее высокий. Что, блин, за странная архитектура? Это цельный бетон, но другой, старый и непривычный. Стены покрыты плесенью, местами слизью. А еще, похоже, здесь была повышенная влажность. Изловчившись, хотя и постоянно соскальзывая, парень кое-как пролез в проход и, отталкиваясь ногами, полез вглубь, толкая перед собой рюкзак. Помогая руками, временами он даже скользил всем телом по влажной поверхности, при этом мечтая, чтобы такое передвижение поскорее закончилось. «То еще удовольствие!» «Ну, чего там, а?» «Да погоди ты, дай дышаться! Тяжело дыша, отмахнулся я, с трудом вылезая из очередного узкого прохода. За последние два часа это была уже четвертая попытка разведки отводных туннелей, с коими мы и столкнулись. Но каждый раз грязные проходы оканчивались либо бездонной вертикальной шахтой, почти под прямым углом, уходящей куда-то вглубь либо забитым плесенью и грязью тупиковым коллектором с решеткой. Серега заметно нервничал, действуя всем на нервы, и то и дело предлагая вернуться назад в ракетный комплекс. Катюха злилась. Злилась на всех, и на себя в том числе. За Андрюху. Нервы расшатались. Пока я ползал по шахте, Дмитрий в боковом тупиковом штреке неторопливо жевал тушенку с галетами, Под цветам зажигалки, разглядывая дневник профессора. Время шло, а мы так ни к чему и не пришли. Как там их товарищ? Жив? А если при падении он свернул шею, сломал позвоночник, ноги? Вернувшись, Катюха отправилась мне на смену, в дальний боковой проход, все еще сердясь на себя и остальных. Так, значит, Б1 и Б4 — это шахты. Я рисовал пальцем прямо на грязном, мокром полу своеобразную карту. А c 3 и c — это коллекторы, так? С3? Что еще за Ц 3 и c 5 Недовольно пробурчал Сергей, который за последние полчаса успел достать всех. Условное обозначение, чтобы было проще ориентироваться. Изучение дневника все-таки дало плоды. Удалось найти некоторые подсказки. Хм, а это идея? Ухмыльнулся Дима, пережевывая тушенку. «Идея!» — с презрением пробормотал Сергей. «Ага, грандиозная! И что с того?» «Можно попытаться понять, по какой схеме были построены эти туннели, и определить, как отсюда выйти». Схеме? Макс, ты серьезно? Какой нахрен схеме? Да если бы она и была, эта чертовая вентиляция! Тут везде решетки понатыканы!» Она не была предназначена для того, чтобы по ней ползать. Изначально! Черт знает, кто строил это и схема! Вряд ли те, кто строил это, чем-то руководствовался. Нет, упрямо произнес я, отмахнувшись. Определенно это не так. Тут что-то есть, я чувствую. А я чувствую, что тут дерьмом воняет. Макс, идем назад, а? Выразительно попросил Серега, для убедительности тяжело вздохнув. Он сдерживался, как мог. Но за последние часы его уверенность по необъяснимым причинам дала фатальный сбой. Парень почти что сломался. Он раньше-то паникером был, начиная трепать нервы, если что-то пошло не так, а уж теперь, так и вовсе. Ты для чего? Там тупик, выхода нет. Как и здесь. Но там ракетный комплекс. Стена была замурована, да. Но мы-то попали сюда через технический тоннель. «Вдруг есть другие, которые мы пропустили? А я знаю, они были. Вдруг выход где-то там?» «Сдается мне, что ты ищешь выход, а не Андрея. Что, нервишки шалят?» Мне почему-то захотелось его поддеть. «Что? Ты думаешь, что говоришь? Да я...» «Да угомонитесь вы!» прикрикнул Димка, отбросив в сторону пустую консервную банку. «Орете, как школьники!» «Серый, ты чего раскись, как сметана под солнцем?» Серега притих, но хватило его ненадолго. «Дима, а какое твое мнение? Идти назад или вперед? Ползать тут словно слепым котятам?» — спросил Сергей, косо на него посмотрев. «Вперед? Назад бессмысленно? Там мы уже были?» «Это неправильно! Черт, не, неправильно!» Серега был на грани срыва. «Что неправильно?» Андрюха упал куда-то вниз... Единственный способ найти его находится впереди. Эти вентиляционные проходы куда-то ведут. Найдя проход через эту решетку, мы найдем нашего друга. Какого черта ты тут устроил, Серега? Успокойся и заткнись, наконец-то!» Парень сник окончательно. С несколько минут он сидел, уткнувшись лицом в ладони, затем сгреб в охапку рюкзак и полез в один из туннелей. «Эй!» «Мы оттуда пришли!» — бросил ему вдогонку Дмитрий. «Что ты там забыл?» «Я иду назад!» — отрезал Сергей, вдруг обернувшись. «Кто со мной?» «Назад бессмысленно?» «Значит, я пойду сам!» — вздохнул тот и полез дальше. «Стой!» — Дима попытался ухватить его за ногу, но неожиданно тот ударил его по лицу ногой. «Отвалите от меня, идиоты!» — истерично закричал Сергей. «Вы сами себя в могилу загоните!» «Ну и иди, псих!» — пробормотал Дмитрий, ощупывая пострадавшие носы и верхние зубы. «Да пошли вы!» — напоследок бросил он. «Пусть идет!» — тихо произнес я, вновь принявшись рассматривать отданный мне Димкой дневник. «Успокоится и вернется. Он знает, где нас потом искать».